показывая красное днище Дакиля, наискось по вогнутой поверхности вылетел на гребень волны и скрылся в шумящей пене. Исчезли палубы, шлюпки и бак, погрузилась до купола решетчатая мачта на баке. Вода кипела кругом капитанского мостика. «Здорово — Здорово! — крикнул Гарин. Аризона выпрямилась, вода схлынула с палубы,